и территориальная из восьми округов. Центром организации судебной и розыскной деятельности в военном разделе являлся военный совет, созываемый два раза в году. Между созывом военного совета эти функции возглагались на военную старшину, в состав которой входили атаман, войсковые судьи, писари, и «Есаулы» – основные субъекты организации сыска. В «Куренях» разыскная деятельность осуществлялась военными служителями или чиновниками, например, харунжами, паланочными полковниками, писарями, есаулами. Описание сыскной деятельности целью этой книги не вставилось». Царствование великого князя Ивана Васильевича было ознаменовано изданием в 1497 году «Судебника. Свода правил о суде и судопроизводстве». Суд, включавший сыск, осуществляли от имени великого князя, бояре и окольничье. В городах суд поручали наместникам и волостелям с определенными ограничениями. В помощь им давали дворских, старост и выборных. При судьях состояли дьяки, занимавшиеся делопроизводством, и надельщики, судебные приставы, производящие сыск и исполнение различных поручений по приговору суда. Дела по гражданским тяжбам решали на основании показаний свидетелей и судебного поединка или поля. По уголовным делам судебный сыск допускал применение пыток, но только в том случае, когда в отношении подозреваемого были основательные улики. Почти все преступления по уголовным делам, за исключением первой кражи воровства, кроме церковной и кражи людей, карались смертной казнью. Во время проведения сыска по уголовным делам показания холопов, то есть тех, кто продал себя в рабство, или рожденных от холопов, как и прежде, не являлись свидетельскими показаниями. Свидетельство всех остальных сословий, в особенности боярских или черных людей, подтверждаемое крестным целованием, ценилось очень высоко. Во времена царя Ивана Васильевича церковный или религиозный сыск получил широкое распространение. Церковь преследовала еретиков, сектантов, иноверцев. В связи с этим сыск проводился по фактам, представлявшим интерес не только для церкви, но и для государственной власти. Выявленных лиц в так называемой «жидовской ереси» и стрегольников, как правило, после сыска казнили. Особо жестокой была казнь приверженцев «жидовской ереси» 27 декабря 1503 года в Москве в организации церковного сыска в то время важную роль играл новгородский архиепископ Геннадий. В 1539 году для борьбы с преступлениями, посягающими на жизнь, здоровье и имущество населения русской державы, был создан разыскной приказ. По другим данным, «Разыскная изба». В период царствования московского государя великого князя Василия Ивановича сыскная деятельность органов центрального и местного управления регламентировалась судебником 1550 года, включавшим собрание светских законов, 100 глав и уставные грамоты. Субъектами Сыска от центральной власти являлись окольничьи и подведомственные им дьяки и подьячьи.